Развитие речи. Речь — этап развития, который волнует каждого родителя. Мы ждем первых слов ребенка, возможности получать от него ответы на наши вопросы. Если спросить родителей, когда ребенок должен заговорить, то самым частым ответом будет детский возраст от года до полутора лет. Цифра взята из рассказов наших бабушек. Дескать, они к полутора годам уже и книги читать нас научили. Кроме того... Для многих мам колоссальное значение имеет сравнение своего чада с окружающими. Если кто-то сообщает, что его ребенок заговорил, мы начинаем активно стимулировать и своего. Но самый главный аргумент в этом вопросе – мнение экспертов. Добрые доктора-неврологи смотрят на родителей большими глазами, если узнают, что в полтора года малыш не говорит от 30 до 50 слов. Где же истина? У каждого она своя. Есть нормы, разработанные неврологами, психологами и логопедами. Эти показатели достаточно сильно отличаются. Психологи говорят, что двухлетний ребенок должен изъясняться не менее чем двадцатью полноценными словами, понятными окружающим и не требующими расшифровки «собака», «кошка», «дверь», «банан». Внимание, это важно. Если к двум годам Этот показатель не достигнут, никто не делает категорических заключений, лишь предлагают подождать от 3 до 5 месяцев, после чего повторно оценивается развитие речи и других высших психических функций при помощи специальных методик. Если слов по-прежнему мало, но остальные навыки соответствуют возрасту, дают еще одну отсрочку — до 3 лет после чего проблемы в развитии речи и варианты их решения обсуждаются совместно с логопедом. Логопеды благосклонны к нам в этом вопросе. Они предлагают такие нормы. Один год. Ребенок говорит от двух слов. Слово — определенный звуковой комплекс, обозначающий предмет, действие человека. Два года. Появляется простая фраза. «Папа, дай», «хочу играть», появляются твердые согласные звуки — т, Д, П. Все чаще течение согласных замещается одним звуком. В сложных словах может пропускаться слог. Два с половиной, три года. Ребенок переходит от аморфных слов, звукоподражательных, понятных только близким, к общеупотребительным словам. Появляются твердые согласные звуки. В, С, З, Л, Ч, Щ. «Ж», «Ц» — допускается смешение артикуляционно близких звуков. Слоговая структура нарушается редко, в основном в малознакомых словах. У неврологов своя классификация, которую я не стану описывать. Вполне возможно, что в свои нормативные 30 слов они включают и «му», и «аф». На самом деле меня больше волнует реакция «мам» на заключение врача, Пройдя диспансеризацию и узнав, что ужас, у ребенка отставание в развитии, так как в свои полтора года он не произносит заветные 30 слов, мамы готовы на все. Они начинают пичкать ребенка серьезными препаратами, ведут полутора двухлетних детей на микростимуляцию мозга током. Дорогие мамы, папы и другие родственники – Умоляю вас как психолог, как мама четверых детей, подумайте, прежде чем что-то делать. Узнайте мнение двух-трех специалистов. И помните, что в вопросах речи невролог не самый главный эксперт. Слепо поверив в заключение одного специалиста, вы можете нанести малышу серьезный вред на всю жизнь. Как же помочь ребенку заговорить качественно и вовремя? Первое. Начинайте формировать речь, пока еще пассивную, уже во время беременности. Да, для многих разговаривать животом — дикость. Тогда хотя бы слушайте музыку, старайтесь общаться с окружающими без эмоционального накала, но используя как можно больше слов. Второе. Говорите с ребенком с рождения. Пусть вы думаете, что он вас не понимает, но эти разговоры — формирование его пассивного словаря. Все, что вы вложите в него до трех лет, вы получите после. Ставьте ему песни, аудиосказки. Общайтесь сами, привлекайте папу и всех приходящих в дом. Говорите как можно больше. Третье. Следите за качеством своей речи. Не удивляйтесь, что если в доме часто используется мат или сленг, ребенок начнет говорить именно с этих словечек, тем более что они короткие и легкие для повторения. Четвертое. Нагружайте ребенка впечатлениями. Не сидите в четырех стенах, гуляйте, общайтесь, встречайтесь с друзьями и путешествуйте. Активная социальная жизнь способствует развитию речи. Пятое. Как можно чаще, прямо с рождения, делайте массаж рефлекторных зон кистей рук и стоп. Это может быть ритуалом при засыпании и просто методом расслабления малыша. Такой массаж стимулирует зоны мозга, отвечающие за речь. Шестое. Тактильный контакт с близкими важен не меньше словесного. Совсем кроху кладите к себе на грудь или на живот папы, желательно кожей к коже. Все это стимулирует развитие эмоциональной сферы малыша и речи в том числе. Седьмое. Мелкую моторику можно и нужно развивать не только массажем. Не всегда для этого нужны дорогие игрушки, порой достаточно подключить мамину фантазию — Кубики, камушки, собирание риса со стола. Восьмое. Давайте всему нормальное определение названия. Сразу используйте в описаниях полноценные слова. Это кот. Кот говорит «мяу». Убирайте из речи все «би-би», и другие сокращения. Девятое. «Не кричите». Будьте доброжелательно настроены к ребенку. Доказано, что крик и регулярные физические наказания тормозят развитие речи. Десятое. Ближе к полутора годам привлекайте ребенка к игре «Повтори». Говорите короткие слова много-много раз, как бы шутя, и предлагайте повторить. Если получилось, хвалите. Нет, не страшно. Помните, повторение – мать учения. Говорите вновь и вновь. 11. Должна быть положительная мотивация. Никогда не используйте стимуляцию через ограничения. Например, хочешь банан? Скажи «банан», пока не скажешь «не дам». Так делать нельзя. Так вы наоборот, тормозите ребенка. И даже если он и выдавит из себя требуемое, то позже в развитии речи может наступить откат, появится логоневрозы. 12. Хвалите ребенка за достижение и старайтесь его понять. До двух лет не стоит мучить ребенка абсолютно точным произношением слов. Главное, чтобы он пытался их произносить. Тринадцатое. Максимально ограничивайте развлечения с помощью гаджетов. А если уж используете их, то показывайте все говорящее. Персонажи в мультфильмах должны говорить. И лучше, чтобы повторялись одни и те же слова как можно чаще. 14. Если у вас близнецы или погодки, имейте в виду, что для них установлены немного другие нормы, и они могут начать говорить позже. 15. Не ставьте ребенку диагнозов. Говорит ли он в год стихами или нет, это совершенно не означает, что он будет умнее или глупее, чем его сверстники. Если вашему ребенку более 24 месяцев, и он говорит менее пяти полноценных слов, начните с полной диспансеризации, посещения логопеда и психолога для собственного спокойствия.